19. К моменту окончания выдувания пыли с первого этажа из меня окончательно выдулись собственные силы. Так что я сел на пороге и принялся смотреть, как Серхио мастеровито ладил плетеный забор вокруг того места, где мы наметили чародейский огород. Шарик успел порадовать, что и вскапывать землю, и высаживать все придется лично мне, потому что я чародейским огородом должен заниматься только сам чародей, Иначе силы в травках не будет. Я уже сто раз проклял свое согласие на эти ящики с рассадой, потому что дел хватало и без них. Правда, конкретно сейчас хотелось спать, есть и помыться, но сил не было даже на то, чтобы встать с порога. Шарик тоже не горел желанием бегать. Он сидел у меня на плече и нес обычную, характерную для него дичь, когда внезапно меня словно потянуло к земле, а камень застыл и начал впиваться когтями в мое плечо. «Шарик!» — испугался я, причем не столько за себя, сколько за него. «Не мешай!» — проскрипел он. «Потом все!» Он раздулся и словно закаменел. Я сидел и боялся дернуться лишний раз, понимая, что все это неспроста. На нас с ним точно что-то действовало, и я это чувствовал, пусть и куда в более слабой степени, чем Ками. Наконец это что-то начало отпускать. Шарик встряхнулся, отчего с него полетели грязные тяжелые брызги. Несколько капель попало на меня, камень их деловито счистил и сказал, «Кажется, все». «В каком смысле все? Собирать вещи и драпать? Это же нас поиск накрыл». «Мыслишь в правильном направлении», — а важно ответил Шарик. «Но поиск нас не накрыл. Я же говорил, что прикрою в случае чего». «Само то, что поиск был, уже плохо». Мрачно сказал я, прикидывая, что делать дальше. «Это значит, что известно то, что мы выжили». «Вот ведь! Только, можно сказать, попытался где-то начать обживаться, и опять надо драпать. Стало ужасно жалко затраченных сил на чистку башни». «Не, это отклик общей крови», — спокойно ответил Шарик, помахал передо мной лапой и заявил. «Дай чего-нибудь пожрать, а то у меня такое чувство, что из меня весь воздух вышел». Выглядел он действительно сдувшимся и замученным, поэтому я пошарил в кошеле на поясе, Нашарил пару пластин вяленого мяса, которое Шарик распихивал где только мог, называя это стратегическим запасом, и протянул Ками. Так что там с откликом общей крови? Ритуал, который отправляет расширяющиеся спиралью заклинания. Важно, пояснил Шарик, не забывая при этом обрабатывать мясо. Уменьшались куски только так. На связанность с речи это никак не влияло, потому что разговаривал он не через рот. При нахождении близкого родственника посылает возвратный импульс. В нашем случае я не дал ему вернуться, хотя тяжеловато было, конечно. Ты вообще молодчина. На всякий случай похвалил я его. И что теперь? Теперь королю вернутся все импульсы, он уверится, что их количество совпадает с количеством известных ему детей, и успокоится. Если бы искали конкретно тебя, поиск был бы совсем другой, на две крови. Отцовскую и материнскую. А тут просто на ту, которая сильней. Но если по проверке дошли до меня, то и Серхио могут искать, — встревожился я. Навряд ли, — ответил Ками. Не такая он шишка, чтобы его спецом искать. Это ж сначала надо родственников выявить, причем не бы кого, а близких. Скорее, последняя надежда сдохшего принца зацепить. Его же официально пока умершим не признали. Только тут я вспомнил про привезенные Серхио новостные листки и стал их просматривать. Шарик оказался прав. Поиски принца продолжались, погибшим его пока не объявляли. А вот поиски падра Хавьера прекратились. От его ордена обнаружилось высокопарное сообщение, что падра считается пропавшим без вести, и что нового главу выберут строго выговоренный срок, если падра не появится. И, сдается мне, тот, кто отправлял объявление в газету, был уверен, что падра не появится, и переживал разве что за медальон. Медальон мне руки не жёг и карман не оттягивал, поскольку для себя я решил в церковные игры не лезть. Серхио мое решение принял и больше не пытался меня убедить добраться до тайника. «Так что можешь спокойно тут устраиваться и даже мастерить свой ватерклозет, отсутствие которого тебя так тяготит», — с насмешкой заключил Шарик, когда мы закончили изучать новости. «Или больше не тяготит?» «Тяготит», — согласился я и отсутствие нормального помывочного места тяготит. Но все упирается в канализацию. «Во что?» «В то, куда все это будет сливаться», — пояснил я. «В идеале куда-нибудь в речку, до которой тут далеко. Разве что подземный ход использовать». «Какой подземный ход?» — заинтересовался Шарик. «Нет здесь никакого подземного хода». «А если бы был, то только такой балбес, как ты, решил бы его заливать собственным дерьмом». Нормальные маги подземный ход используют исключительно для того, чтобы удирать от неприятностей. Это не помешает часть хода использовать подслив. Зачем? Если делать наверху что-то типа помывочной, то я примерно знаю, как туда нагнетать воду, но ее же оттуда нужно будет куда-то спускать. Вот я и говорю, что если есть подземный ход, то это практически начало местной канализации. А потом докопать до реки и чем-то укрепить остаток. То есть все меньше работы. «Посоветуешь чего-нибудь магического для копки?» «Чтобы пройти изнутри, а не копать снаружи и закладывать трубы?» На мой взгляд, говорил я логично, поэтому не ожидал, что Шарик начнет гнусно хихикать, даже не пытаясь скрывать своего отношения к моим идеям. Хихикал он по-своему, по-камейному, то есть скрижетал, но ошибиться было невозможно, поскольку он слишком уж характерно хлопал лапами. «Ну ты, балбес, Хандра!» «Ты чародей! Такую задачу нужно решать с позиции чародейства!» Сказал он, отсмеявшись. «Вообще все! И нагнетание воды, и создание этой твоей канализации!» «А зачем?» «Что зачем?» «Зачем мне делать с помощью чародейства то, что можно сделать без него?» «Он завис, но ненадолго». «Как зачем?» За тем, что это для чародея куда проще». «Мне проще насос сделать и бойлер для нагревания воды», — возразил я. Чарами я это делать не умею, а руками могу. Я даже не лукавил, потому что простейший бойлер соорудить можно было почти на коленке. Главное — заполучить бак и трубки. А уж сварить я их так и быть могу и чарами. «Нужно не проще, нужно так, как нужно», — возмутился Шарик. «Нам не надо привлекать к тебе лишнего внимания, поэтому никаких знаний из того мира». «Почему?» «Неужели никто не перетаскивал хоть что-то?» Удивился я если бельмонты шлялись по мирам как к себе домой. «С чего бы как к себе домой?» Он вытаращился на меня своими бусинками Шарик. «Они строго по делу, ибо если слишком долго в чужом мире пробудешь, сила на возвращение не останется, застрять можно. Знаешь, сколько чародейской энергии уходит на то, чтобы перейти в другой мир?» «Откуда?» «Вот то-то!» не в ответил Шарик, рассчитывающий на совсем другой ответ. «Пока ткань мироздания рыхлая...» Назад можно вернуться почти на халяву, да еще и что-то с собой прихватить. Так что бельмонты туда строго по делу ходили. Да и что хорошего можно принести из мира, стоящего настолько ниже в плане развития? Я бы поспорил с тем, кто стоит ниже. Те, кто не умеет в чародейство, — отрезал шарик. Другого правильного ответа нет. Спорщик нашелся. Так и хочешь свою отсталую технологию пропихнуть. «Может, с точки зрения чародейства у нас и были отсталые технологии, зато с точки зрения человека образованного, у вас сейчас типичные наши средние века. Никаких удобств, никаких средств коммуникации, кроме писем». Мне не встречалось, но если есть телепорты, логично было придумать и чародейский разговорник. «Да делай ты, что хочешь!» – внезапно остыл Шарик. «Как говорил Дон леона чародей, убиваясь не до конца, становится сильнее». Судя по твоему поведению, ты будешь сильнейшим чародеем. то. Я горделиво выпятил грудь. Да сильнее меня этот мир вообще никого не видел. Шарик, сам посуди. Какой из меня чародей? Захочешь, нормальный будет. Буркнул он. А ты сам-то что планируешь? Чтобы что-то планировать, надо хоть в чем-то разбираться. Понимаешь, Шарик, жизнь меня к этому не готовила. Одно дело, выехать ради развлечения на природу на пару дней — а потом вернуться в цивилизацию. И совсем другое дело, когда тебя в эту природу макают по самую маковку и говорят, что теперь это твоя жизнь. Прямо скажем, жизнь в отсталом обществе не слишком привлекательна. «С чего вдруг отсталом?» — удивился Шарик. «Ты бы мне не врал так нагло! Я же видел, откуда тебя вытягивали! О каком развитом обществе идет речь, если вы спали у костров?» «Это у нас такое развлечение», — пояснил я. «Собираться на выходных и имитировать жизнь тысячелетней давности». «Так-таки тысячелетней!» — скептически переспросил Шарик. «Примерно. Столетием больше, столетием меньше. Разве это важно? Общество у нас куда более развитое. Таких убогих гостиниц, в которых мы останавливались, не найти даже в самых глухих зонах. У нас даже бедняки комфорта больше имеют, чем нашлось в лучших комнатах постоялого двора. У нас вместо таких вот повозок...» Я кивнул на наш фургон. Комфортные автомобили, которые ездят не на лошадях, а на... моторе. Ничего лучше я подобрать не смог, чтобы сделать мое выступление для камеры хоть немного понятнее. Тю! Такие у чародеев посильнее тоже есть. Мотор на чарах работает? На топливе, которое получают из нефти. И едет автомобиль так, что никакой неровности дороги не ощущаешь. Но твои слова о том, что есть подобные механизмы, навели меня на мысль заняться местным транспортом. И канализации. В этом направлении здесь поле не непаханное. «Это, конечно, не план», — недовольно сказал Шарик. «И даже не его наметки. Так, направление. Но у твоего, не совсем бесполезного, Серхио, даже такого нет. Весь его план — прилипнуть к тебе и не отлипать». «Но учти, используя наработки своего мира», «Маскируй это поприличней, потому что чародейка эта здесь еще не раз появится». «Думаешь?» «Да она на тебя так смотрела, словно размышляла, не заняться ли размножением». «Разве что не облизывалась». «А деньги взяла», — заметил я, размышляя, не считать ли это инвестицией. Хотя инвестировать в жену местного главы было непредусмотрительно. Он может не оценить. «Дама, она, конечно, привлекательная, но жена алькальда». «Вот именно!» «Если что, нагадит так, что не выплывешь», — убежденно сказал Шарик. «Алькальд, что? Он, может, тебя и не увидит вовсе. А с Донной этой тебе придется постоянно встречаться». В последнем предложении звучал вполне определенный намек, и не сказать, чтобы он вызывал в моей душе отвращение. Донна была красивой, опытной и замужней женщиной, идеальное сочетание для секса без обязательств. Главное, чтобы она постфактум счет не выставила. «Дополнительный к предоплате». «Значит, нужно завести приличную спальню». Я посмотрел на разваленную башню и вздохнул. И приличную ванную комнату. «Если я набросаю схему того, что хочу сделать, подскажешь, что и как можно заменить магией?» Шарик радостно замахал лапами. «Наконец-то! Тебе в голову стали забредать умные мысли!» «Но ты сначала узнай, что происходит с бывшими сердечными друзьями Донны». Может, и вкладываться в башню не стоит, придется уезжать, все побросав. Тогда хотя бы потренируюсь. Пожал я плечами. Мы, в принципе, рассматриваем это как временное жилье. Но не жить же из-за этого в свинарнике. Воду в колодце можно как-то с помощью чара чистить от того, что в ней за время застоя развелось? Или только механическим вычерпыванием? У тебя в учебнике это должно быть. Завредничал шарик». Я посмотрел на гору наших вещей, из которой нужно было выкопать учебники, и решил, что это дело не первостепенной важности. А вот сходить в ближайшие заросли и притащить сухостое, на котором можно приготовить что-то пожрать, очень даже первостепенный. Потому что заборчиком, который увлеченно выплетал Серхио, сыт не будешь. Куча хлама уже почти догорела, но десмонды были словно заколдованные». Так и оставались почти неповрежденными, хотя покладистые и горели и воняли. Наверняка их нужно было сжигать, применяя магические умения, но Шарик хотел, чтобы его попросили. Что ж, это для меня было несложно. Слушай, Шарик, а как бы мне испепелить этот мусор, чтобы его больше не нюхать? Сам не сможешь. Сложное заклинание. Разве что я забором из тебя энергии. Он вполне ожидаемо засомневался, что я на это соглашусь. «Я после твоего забора не кувыркнусь в костер?» «Костра не останется», — обнадежил меня Шарик. «Правда, нагреется так, что я бы не рекомендовал туда падать». «Но ты упасть не должен». «Наверное». «Тогда я на всякий случай сяду», — предложил я. «И подальше». «А уж потом тени из меня что нужно, но не усердствуй, чтобы я не сдох прямо здесь. У меня, конечно, плана нет, как ты говорил, но он и не появится, если я не выживу». «Нюхать это дерьмо у меня уже сил не было. Поэтому я сел подальше от костра и скомандовал шарику. Приступай».